Глава двадцать пятая. Я побрела в спальню. Ну и каким образом Лавров выяснил, что я пытаюсь докопаться до истины? Ответ на этот вопрос один. Кто-то из тех, кого я расспрашивала о нем, обманул меня, сказав, что не поддерживает с хирургом никаких отношений. Едва наш разговор закончился, этот человек мгновенно соединился с врачом и предупредил. Коля, осторожно, некая Дарья Васильева, живущая в коттедже Майи Михайловны, настойчиво расспрашивает про тебя. Николай Петрович перепугался и решил выяснить, что известно детективу-любителю. А где современный человек хранит свои секреты и рабочие документы? В компьютере. Я села на кровать и перевела дух. Сон исчез окончательно. Надо вспомнить, с кем я беседовала, обойти людей по второму кругу и вычислить закадычного друга Ловырова, которому известно много интересного о нём. Почему я так думала? А зачем звонить хирургу и сообщать, что им интересуются, если ты не дружишь с ним и не знаешь, что в его жизни есть тайны? Так кто у нас талантливый актёр, ловко сыгравший передо мной роль человека, не имеющего ничего общего с врачом? Юрий Бибиков. Вера Акулина. Минуточку. Я подпрыгнула на матрасе. Стоп, стоп. Акулина понятия не имеет, где живёт женщина. задававшие ей вопросы. Звонарёва даже не спросила, почему я интересуюсь Лавровым. Она откровенно беседовала в машине только по одной причине: её попросил об этом священник. Желание батюшки для Ули закон, и она ему подчинилась. А Кулина не могла назвать Лаврову адрес коттеджа. Может, Бибиковы? Но Юрий мало похож на приятеля Николая. Фiktивный муж Регины очень жаден, за деньги готов на всё. И если дружишь с человеком, не станешь вещать о том, что он нанял тебя, чтобы женить на своей любовнице. К тому же я, вот главный аргумент, не рассказывала супругам Бибиковым о том, где живу. Кто знал, где я временно поселилась? Рита Гребнева, Сергей Николаев, Иван Лавров. Ну, эти люди точно отпадают. Эля, девица, которая изо всех сил желает выйти замуж. Завтра Вернее, уже сегодня нужно связаться с красавицей и, соблюдая предельную осторожность, прощупать её. Я вытянулась на постели и закуталась в одеяло. Каждый преступник совершает ошибки, поэтому его и ловят. Николаю Петровичу пока удавалось выскакивать сухим из воды, но сейчас он допустил оплошность. Какую? Невиновный человек не станет залезать ночью в чужую квартиру, чтобы украсть планшетник. Это мог сделать только тот У кого нос в пуху, тот, кто боится разоблачения. Ладно, господин Лавров, вы полагаете, что надёжно утопили концы в воде и можете жить спокойно, убив нескольких человек? Ну что ж, посмотрим, кто кого. Ровно в 9:00 утра я вошла в клинику, увидела администратора, ту самую женщину, что прибегала к розе на парковку за ключами в дорогих сапогах, и спросила: "Простите, где можно найти Элю?" Она взяла отпуск, ответила женщина. Могу я ещё чем-то вам помочь? Большое спасибо, улыбнулась я. Просто хотела передать Элечке привет от Майи Михайловны. Вы знакомы с Николаевой? обрадовалась служащая. Как она там? Пока без особых изменений, ответила я. Но врачи надеются, что скоро поставят её на ноги, в прямом и переносном смысле. Если будете навещать маечку, передайте ей привет от Инны Корсаковой. попросила администратор. Мы тут все вдову Олега Михайловича очень любим. Она и нам, и пациентам, как мать родная, лучший психотерапевт помогает. Майя Михайловне можно любой секрет доверить, она всегда плечо подставит, если видит, что человеку плохо. Замечательная женщина. Я выслушала Диферамбы в адрес Николаевой и поспешила к дому Эли и притормозила у подъезда. Под каким предлогом позвонить в квартиру? Прикинулся, что забыла очки. «Правда, я их не ношу, но Эля-то об этом не знает. Точно, скажу, будто они случайные сумочки выпали». Мои размышления нарушил телефонный звонок. «Ты не спишь?» – поразилась я, услышав голос Брагины. Обед еще не наступил. Ленка, пропустив мой вопрос мимо ушей, задала свой. «Рассказывать про самоубийство Псовой?» «Конечно!» – воскликнула я. «Есть что-то интересное?» «Всего две детали», – отчеканила Брагина. В остальном все чисто. Есть свидетели суицида. У подъезда блочной башни прогуливалась собачка и жиличка Нина Трофимова. Она хорошо запомнила Псову. Та к ней подлетела и, не поздоровавшись, закричала. «На каком этаже 128-я квартира?» «В общем, слушай внимательно. Сейчас изложу все подробно». На вопрос возбужденной женщины Трофимова вежливо ответила. «На последнем». «Псова?» Нина потом опознала её по фото, которое показал свидетель. Рีนлась в подъезд. Когда ли развивались события, прокомментировала другая жительница дома, Раиса Лужина, проживающая в 129 квартире. Рая только уложила ребёнка спать после обеда, как с лестничной клетки долетел грохот. Лужина, ей потом тоже показывали снимки самоубийцы, выглянула на рожу и увидела женщину, которая била в расположенную рядом дверь ногами. «Что вы делаете?» – возмутилась Раиса. «Где эта чертова баба?» – перестав грохотать, спросила Псова. «Пусть меня впустит!» Лужина ответила. «Квартира пустует, там никто не живет». «Нет!» – завопила Псова. «Врешь! Она там прописана!» «Вероятно, вы правы!» – спокойно произнесла Лужина. «Кто-то в 128-й зарегистрирован. Но я в этот дом въехала 10 лет назад и ни разу ее жильцов не видела». Наташа отошла от двери и прислонилась к стене. А где она, куда подевалась? Раиса развела руками. Понятия не имею, может за границей. За границей, уставившись в одну точку, повторила Наталья. А в какой стране? Лужина почувствовала раздражение. Я пояснила: никогда соседей не видела, они сюда не наведываются, шума от них никакого нет, но квартплату вносят аккуратно. У нас на первом этаже у лифта каждый месяц список должников обновляется. Фамилии там указывать запрещено, а вот номер квартиры назвать не возбраняется. 128 ни разу в чёрный список не попала. Значит, хозяева платят за коммуналку. Люди часто так делают. У катят за рубеж, а через банк расчитываются. Никого, с отчаянием произнесла странная посетительница. Шансов нет. Псова закрыла лицо руками и замерла. Раисе стало жаль женщину, та заметно расстроилась. Лужина решила предложить незнакомке воды, но тут из её квартиры раздался крик проснувшегося ребёнка, и она бросилась в детскую. Минут через 5 молодая мать вновь услышала грохот и разозлилась. Сколько раз Раиса жаловалась в ДЭС на дверь, которая ведёт к мусоропроводу и к лестнице. Створка тяжёлая, удержать её сложно даже мужчине. На верхнем этаже часто дует ветер. Соседи выходят на балкон покурить, несут отбросы, и дверь грохает о косяк, будет ребенка Лужиной. Надо поставить доводчик. Но в конторе, призванной следить за порядком, отраи вечно отмахиваются. О том, что незнакомка вышла на балкон лестницы и рухнула вниз, Лужина узнала позже, когда милиция стала обходить жильцов. Экспертиза, исследовав положение тела Натальи и изучив следы, оставшиеся на лоджии, Пришла к выводу: бедняжку никто не толкал, она спрыгнула сама. Нина Трофимова, выгуливавшая собаку возле дома, сказала, что после того, как псова вбежала в подъезд, никто из посторонних за ней не входил. Нина, местная сарафанное радио, променад с Джэк-Расселом просто повод, чтобы фланировать по двору в любую погоду и смотреть, кто из жильцов с кем и куда направился. Трофимова мгновенно бы вычислила чужого человека. Теперь вспомним про железную дверь, которая является несчастьем Лужены. Рая всегда в курсе, когда соседки идут на лестницу с мусорным ведром или мужики решают подымить на лоджии. Грохот от стукнувшей о косяк двери разносится по квартире молодой матери. Раиса ведь услышала, как хлопнула дверь, когда укачивала дочь, но звук прогремел один раз. Наташа не удержала тяжеленную дверь, выходя на балкон, с которой прыгнула вниз. Назад она не возвращалась. И никто другой следом за ней не шёл. Даже сами жильцы одиннадцатого этажа, распрекрасно осведомлённые об особенности железной створки, не могут с ней справиться, а уж кто-то незнакомый, точно так же как и Псова, устроил бы шум. Брагин на секунду помолчал, а затем подвёл итог. Наталья Псова покончила жизнь самоубийством, что, учитывая смерть Павлика, мне совсем не кажется странным. «Все факты указывают на суицид». «Угу», – пробормотала я. «С криминалистами не поспоришь». «Но есть еще такое понятие, как доведение до самоубийства». «Это уже психология», – возразила Лена. «Я работаю с документами, а за остальным к душеведам». «О каких двух интересных деталях ты упомянула в начале разговора?» – спросила я. Брагина чихнула. «Адрес показался мне знакомым. Но у того дома, откуда прыгнула Псова». Я все на него пялилась, пялилась, потом бумс в мозгу щелкнула. Там же живет Мария Алексеевна Лаврова, мать Николая Петровича. Именно она прописана в 128-й квартире. Я не поверила собственным ушам. Жена Николая хотела попасть в гости к свекрови? Получается так, подтвердила Лена. Странно, однако. На Водонская, где жила Регина, и дом, в котором зарегистрирована Мария Алексеевна, находится в паре шагов друг от друга. Думаю, Регина 100 раз ходила через двор, срезая путь к супермаркету, к метро и даже не подозревала, что где-то рядом обитает мать Николая. Может, знала, заспорила я. А толку? Мария Алексеевна там лишь прописана, а где она фактически живёт, неизвестно. А вторая деталь. Лена снова чихнула и вздохнула. Похоже, я простудилась. Навряд ли, засмеялась я. Ты же на улицу почти не выглядываешь. трудно подцепить грипп, блуждая в интернете. Что ещё раз подтверждает, в сети намного безопаснее, чем в реале, отметила Брагина. Может, аллергия началась? Надеюсь, не на меня, серьёзно сказала я. Не, тогда бы золотухо раньше проявилась, усмехнулась Ленка. Ещё в детстве, когда ты мне мозг высасывала, зудело. Учись хорошо, не прогуливай школу. Лучше вернёмся ко второй интересной детали, велела я. Ладно, к следователю, который занимался делом псовой, пришла некая Татьяна Волошина, спортивный врач, работающий в бассейне Лира. Она назвалась лучшей подругой Наталии и обвинила Николая Петровича в смерти жены. Интересно, оживилась я, и как поступил дознаватель? Побеседовал с заявительницей, приложил её показания к делу и благополучно закрыл его. Объяснила Ленка: Ничего ужасного Волошина не сообщила. Так, обычное бла-бла, не любил, женился по расчёту, чтобы устроиться в Москве. Ну, знаешь, что твердят про тех, кто в столицу из провинции прикатил и женился на москвичке. Набор обвинений один. И ещё она уверена, что Николай убил Павлика. И следователь отмахнулся от такого заявления, возмутилась я. Брагина кашлянула. Да шута. У ребёнка Псовой была болезнь Гюнтера, она неизлечима. Теоретически могут помочь стволовые клетки из пуповины, но во-первых, это не доказано, а во-вторых, шансы найти донора равны 0. Мальчик был обречён. Павлик жил в темноте, мучился, если на него попадал луч света. Слушай, по-моему, если отец решился прекратить страдания малыша, то ему следует медаль выдать. Но это только моё личное мнение. А вот заключение врачей, которые лечили ребёнка, скончался вследствие врождённого заболевания. И, кстати, доктора отметили, что за мальчиком великолепно ухаживали. Адрес и телефон Волошиной можешь сказать? перебила я. Так и знала, что затребуешь его, довольно произнесла Лена. Я умна не по годам, записывай. Я быстро вбила номер в телефон и увидела, как дверь подъезда распахнулась и выпустила на улицу Элю.